Выдропуск Здесь я опять принялся за бумаги моего друга. В руки мне попало соначертание положения о уничтожении придворных чинов. Проект в будущем. Вводя нарушенное в обществе естественное гражданское равенство постепенно паки, Предки наши непоследним способом Почли к тому умоление прав дворянств. Полезно государству в начале своем Личными своими заслугами, Ослабело оно в подвигах своих наследственностью, И сладкий при насаждении его корень Произнес, наконец, плод горький. На месте мужества Водворилась надменность и самолюбие, На месте благородства души и щедроты Посеялись в арабалепе и само недоверие истинной скрягины великой. Жительствуи среди столь тесных душ, подвязаемые на милости ласкательством наследственных достоинств и заслуг, многие государи возмнили, что они суть боги и вся же его коснутся. Блаженно сотворят и пресвет Такой быть долженствует в деяниях наших, но только на пользу общую. В таковой дремоте величания власти возмечтали цари, что рабы их и прислужники, ежечасно предстояв взором их, заимствуют их светозарность что блеск царский, преломляясь так сказать, всех новых отцветках, многочисленнее является и сильнейшим отражением. Но таковой... Блуждение мысли воздвигли цари придворных истуканов, кои истинные феатральные башки повинуются свистку или трещотке. Пройдем степени придворных чинов и с улыбкою и отвратим взоры наши от кичащихся служением своим, но возрыдаем в виде их предпочитаемых заслуги. Дворецкий мой, конюший, и даже конюх и кучер, повар, Крайчий, птицелов с подчиненными охотниками, горничные мои, прислужники, тот, кто меня бреет, тот, кто чешет волосы главы моей, тот, кто пыль и грязь отирает с обуви моей, а многих других не упоминаю, равняются или председают служащим Отечеству, Силами своими душевными и телесными, не щадя ради отечества ни здравия своего, ни крови, возлюбляя даже смерть ради славы государств Какая вам в том польза, что в доме моем господствует чистота и опрятность? Сытей ли вы накормитесь, буди кушанье мое лучше вашего приготовлено, и в сосудах моих льется вино из всех концов вселенной? Укройтесь ли в шествии вашем от неприязненности погоды, Буде колесница моя позлощенна и кони моей тучны? Лучше ли даст вам плод, луга ваши больше ли позеленеют, будет потопчутся на ловитве зверей в моё увеселение? Вы улыбнётесь с чувствованием жалости.